Глава третья. На следующий день после приезда Маша вышла на работу, окунулась в привычные заботы. В ближайшие выходные выбралась кляльки, наготовила, как всегда, отвезла подарки. Хорошо отдохнула? спросила дочь за обедом. Прекрасно, ты же видела фото. Очень красивые места, и темные озеро в горах. При случае поезжайте, только не летом. Они с викой привычно погуляли по машаву, поболтали на разные темы, и Маша, отметив, как повзрослела ее внучка, с горечью подумала. Ну, еще несколько лет, и ей нужна будет другая жизнь, другое окружение, выходы с друзьями, другая школа. Ей было странно, как ее дочь этого не понимает. Хотя, кто знает, может, через пару лет они все же поменяют место жительства. Говорить об этом, советовать и настаивать она и не пыталась. Взрослые люди должны ко всему приходить самостоятельно. Первые пару недель после приезда она ждала звонок. Понимала, что это смешно и глупо, но заглядывала в WhatsApp. Людмила ни о чем не спрашивала, руководствуясь своим девизом. Кто хочет рассказать, расскажет сам. Аркадий позвонил тогда, когда она перестала ждать. Вполне себе нейтральная беседа ни о чем. Как дела, как жизнь, что на работе. Спрашивал в основном он, а она отвечала, коротко, без эмоций. Какие эмоции могут быть с человеком, с которым судьба столкнула ее на пару дней? И о чем она может спросить его? О его шикарной жене? О том, как продвигается развод? О работе? Какой смысл спрашивать о работе, если она даже не знает, где и кем он работает? Он почувствовал ее настроение, попрощался как-то неловко и скомкано обещал позвонить. Маша долго сидела с телефоном в руках, пытаясь успокоиться. Что с ней происходит? Чего она ждала в свои годы? Она, которая все это время после развода жила спокойно и, наверное, счастливо. Если бы ее дочь и внучка жили бы с ней в одном городе, она не знает, о чем бы еще ей мечталось. — Почему же сейчас так гулко бухает сердце и предательски дрожат пальцы? Чужой, абсолютно чужой мужчина, с которым она провела всего лишь два дня. Так ничтожно мало, а оказалось так много, чтобы понять. Вот оно, то, что она подсознательно ждала, отвергая попытки приятельниц познакомить ее с кем-то. Она не хотела. Не хотела идти на эти дурацкие свидания, о которых была достаточно наслышана. Не хотела слушать про чьих-то детей, непременно успешных и устроенных. Про внуков самых гениальных детей на планете. Не хотела привыкать к чужому человеку, тянущему за собой ввоз и тележку сложившихся привычек и устоявшихся понятий. И совсем не обязательно, что эти понятия совпадут с ее системой ценностей. И что эти привычки не будут ее бесить. Это тоже совсем не факт. И что тогда, бесконечные уступки и компромиссы, она совсем не была уверена, что готова на все это. Ее размышление прервал звонок. «Маша, это снова я, Аркадий. Как-то странно мы поговорили. Тебе не кажется?» «Кажется». Прямо ответила она. «Я вообще не мостак и не любитель телефонных разговоров. Разве что нужно что-то срочное сообщить или, к примеру, о чем -то договориться». «Я тоже», — тихо ответила она. «Значит, ты редкая женщина. А потому я бы хотела эту редкую женщину пригласить, ну, скажем...» Он замялся. «В общем, куда бы тебе хотелось? Кино? Театр?» «Ну, если будет дождь, то можно и в театр. А вообще, я в пасмурную погоду очень люблю гулять возле моря. Воздух такой свежий, ветер, волны...» Ты знаешь, я тоже, обрадовался Аркадий. Как у тебя конец недели? Свободно? Да. Маша почувствовала необыкновенную легкость, словно кто разрезал ножницами путы, тянущие ее к земле. Отлично, буду следить за прогнозом и строить программу. Договорились? Договорились, эхом отозвалась Маша. Пока. Людмила как будто что-то почувствовала, позвонила, поинтересовалась, как дела и что новенького. — Да ничего, Люд, опять кружусь на работе, все как всегда, разве что на чемоданы спрос упал, не сезон. Зато получили классные сумки из эко-кожи, забегай, может, подберешь себе что-то, легкие, вместительные и есть несколько цветов. — Забегу, — пообещала Люда. — наш то что, на личном фронте состоялся обещанный брудершафт? — Ты это о чем? Да все о том же, звонил твой Аркадий. Люда явно отбросила в сторону свои принципы ни о чем не спрашивать и не лезть в душу. — Ну, во-первых, он не мой, а во-вторых, да, звонил. — Ага, появился, значит. Знаешь, Маруся, я вот что подумала. Она задумалась. — Хотя нет, не по телефону. Ты как после работы сегодня занята? — Танцую. — Ладно, давай завтра. Я подъеду к концу рабочего дня, сумки посмотрю заодно, а потом посидим где-нибудь, идёт? — Конечно, буду рада. Люда подъехала за полчаса до закрытия, пересмотрела все сумки, одобрительно кивая, но в итоге купила небольшой двухцветный рюкзачок. «Когда с родителями по врачам хожу, очень удобно, руки свободны», — объяснила она свой выбор. «По-моему, симпатично, нет?» «Как они?» «Как? Как очень старые люди и нездоровые. Старость вообще здоровой не бывает», — Люда вздохнула. «Но как-то держится». «А Алек. «Аленька тоже обычно, улыбается. Вчера у него была. Меня там вообще встречают чуть не с цветами, как бывшего члена коллектива. Ладно, поехали. Я тут одно кафе присмотрела, новое, отзывы приятные, можно уже и поужинать там. Ты не против?» Кафе оказалось за чертой города, народу было мало. «Через часик-другой здесь не протолкнешься», — заметила Люда. «Сначала семьи нахлынут, потом молодежь, мы удачно приехали». Они сделали заказ, взяв два разных блюда. «Знаешь, Маруся, что я тут подумала?» — задумчиво начала Людмила. «Я в твоем магазине добавила бы кое-что. Справа от кассы в углу есть место, и вот там вполне можно разместить стеклянную витрину с подсветкой, а там разные аксессуары. Не ювелирку, конечно, а дорогую качественную бижутерию». И не очень дорогую тоже можно. Магазин, по сути, женский, так почему бы этим не воспользоваться? — Люда, да ты просто кладезь идей! — восхитилась Маша. — Проблема в том, что магазин не мой, но я поговорю с Ривкой. — Поговори. И про пять процентов с продаж за идею тоже поговори. — Как приятно, когда у тебя в подругах такая немеркантильная особа! — засмеялась Маша. — Да, тебе определенно повезло! — согласилась Людмила. — Другая на моем месте запросила бы больше. Они долго еще перешучивались, обмениваясь незначительными фразами. Потом вспоминали ей лад, тук-тук, поездка на котором напоминала американские горки в в лунопарке, их номер с вентилятором на потолке, ресторану бассейна, и прощальное представление. Машу подмывала спросить, о чем Людмила собирается с ней поговорить, но она выжидала Люда не из тех, у кого проблемы с памятью, захочет, скажет, а нет, так нет. Они заказали кофе и тонкие сухие печенья, в которых сухофруктов было больше, чем, собственно, печенье. «Вкусно, правда? Я что-то похожее ела в Праге. На мой вкус никакие торты не нужны». Внезапно Люда посерьезнела, задумчиво помешав кофе. «Да, Маша, так о чем я хотела с тобой поговорить?» Маша терпеливо ждала. «Я об Аркадии». Она опять сделала паузу. «Мы с тобой знакомы так давно, что уже практически сестры». Маша согласно кивнула. «Но я тебе ни разу не рассказывала про Виктора. Знаешь, почему?» «Потому что даже сейчас об этом не непросто вспоминать. Больно». Хотя столько воды утекло, что и подумать страшно. И боль уже не та боль, совсем не та. И все же... Она пригубила кофе, помолчала. А рассказала для того, чтобы тебя предостеречь. Ты тоже далеко не девочка, но жизнь, к счастью, не преподнесла тебе такого опыта. Я же вынесла для себя. Роман с женатым — это как прыжок с неправильно сложенным парашютом. Сначала свободное парение, эйфория и восторг. А потом падение, после которого тебя нет красивая метафора медленно произнесла маша да подтвердила люда только в этом сравнении человек погибает а в жизни что-то умирает в тебе разбивается на куски и кусочки которые ты потом пытаешься склеить всю жизнь но видимо такой клей еще не изобрели а ты пыталась тихо спросила маша да конечно после рождения аленьки было не до того совсем не до того но уже здесь было пару попыток и я не знала С обидой протянула Маша. «Ты бы первая знала про что-то серьезное, но до серьезного не дошло. Конечно, тут много составляющих. Мои семейные дела, родители, Алик. Плюс вечная занятость, особенно после того, как я попала в этот бизнес. Но я понимаю, что это все оправдание. Главное — здесь». Она легонько постучала пальцем по груди. «Ты что, по сей день любишь Виктора?» «Ну ты даешь», — улыбнулась Людмила. «Нет, конечно, этот период вообще вспоминается как что-то нереальное в моей жизни, как сон. Волшебный, удивительный сон, который почему-то закончился слезами. Впрочем, ничем другим он и не мог закончиться, даже если бы не было его отъезда в Америку. «Просто этот урок, который я получила, удивительно отложился здесь», — она указала на голову. «Не знаю, что тому причиной. Возможно, это мои личные тараканы, а у других совсем иначе. Скорее всего, это именно так. Во всяком случае, мои немногочисленные попытки оказались неудачными». Я больше не смогла сократить дистанцию, не смогла приблизиться и позволить приблизиться к себе. А если есть дистанция, даже крошечный зазор, настоящие отношения невозможны. Это как пазл, два кусочка должны совпасть. Людмила помолчала. Ну а потом, потом я научилась наслаждаться свободой. Многочисленные поездки, общения, новые знакомства и домашние дела никто не отменял. В общем, на сегодня это моя жизнь и нет никаких планов менять ее ни на йоту. Маша ждала. Она понимала, что все это лишь предисловие к главному. «Да, мне удалось переплавить мое одиночество в свободу», — продолжила Люда. «И я абсолютно не ищу и не жду изменений в своей жизни. И, если честно, мне казалось, что ты тоже не ищешь и не ждешь. Но в Эйлате я поняла другое. Я видела, как горели твои глаза, как изменились движения. Это называется языком тела, и это все происходит бессознательно. Тело иногда выступает предателем, оно раскрывает все наши тайны все наши мысли и желания. В общем, ты для меня была там совершенно прозрачной и легко читаемой. Любовь с первого взгляда? В твоем возрасте? Наверное, бывает, хотя маловероятно. Но то, что он тебя зацепил, было видно невооруженным взглядом. И тогда я рассказала тебе свою историю, о которой предпочитаю не думать и не вспоминать. Зачем? Чтобы не споткнулась ты о моей грабли Людочка, — чуть слышно прошептала Маша, — В нашей жизни у каждого свои грабли, и нет человека, который бы не споткнулся. — Да, наверное, — кивнула Людмила, — спотыкаются все, только падают по-разному. Кто-то упал, отряхнулся и потопал себе дальше. А есть такие, которые потом остаток жизни собирают себя по кусочкам. Ты, по-моему, из последних. А потом, в тот последний вечер с фуршетом, я поняла, что не имею никакого права влезать в твою жизнь. Ты все равно все сделаешь по-своему. И знаешь что, Маруся? Ты будешь абсолютно права, а потому не слушай меня. Это я тогда, молодая дура, тратила свое время на семейного мужчину, и это была огромная ошибка. Хотя не знаю, можно ли называть ошибкой любовь. А ты? Чем ты рискуешь? Детей тебе с ним не рожать, спешить некуда, да и незачем, если посмотреть. А самое главное, эта жена так далеко, а значит, можно не пугаться своей тени, ходить не таясь и не прячась, и чувствовать себя счастливой. Разные территории, нет этого удушающего быта, общего счета и проблем. Чем плохо? Встретились в конце недели, погуляли, посидели где-нибудь, поужинали, съездили к морю. Появится интерес в жизни, мотивации, одеться модно и причесаться по-новому. Люд, по-моему, ты явно преувеличиваешь и вообще опережаешь события. Ну, позвонил он один раз за все время. И что из этого? А это мы увидим, время покажет. В общем, Маруся, живи сегодня, не заморачивайся. Просто плыви по течению, а там сама почувствуешь, надо ли оно тебе. Не твое, твоим не будет, помнишь?» Маша благодарно кивнула. «Спасибо, Людочка, за поддержку». Они посидели еще немного, болтая на отвлеченные темы. Дома Маша до полуночи сидела перед телевизором, бездумно прыгая с канала на канал и прокручивая в голове разговор с Людой. «Да, надо просто плыть по течению, ничего не планируя и не ожидая». Вспомнилась пословица на иврите. «Нет ожиданий, нет разочарований». Вроде бы так легко и просто, и так сложно. Легко не ждать ничего от абсолютно чужих людей. Но с сокращением дистанции растут ожидания. Она долго не могла уснуть, но спала крепко и проснулась необыкновенно бодрой. Пятница. Как всегда хлопотливый день. Для большинства именно пятница день покупок и просто праздного шатания по магазинам. Именно по пятницам ее навещала Ривка. Всегда внезапно, без предупреждения. Сидела возле кассы, наблюдая, как она общается с покупательницами. Маша спиной чувствовала ее внимательный взгляд, и это очень напрягало, особенно первое время. Как-то пожаловалась Людмиле. «А что ты хотела? Это ее бизнес, она должна знать, как ты работаешь. Пару раз в месяц это вполне можно вынести, а представь, что она надзирала бы за тобой ежедневно. Так что радуйся». Людмила, конечно, была права, и со временем Маша привыкла и к этим неожиданным визитам, и к этим взглядам, и покачиванием головы, по которым невозможно было понять, довольна она или нет. Если придет сегодня, надо не забыть обсудить не идею Люды о продаже бижутерии. Место действительно есть и просто просится поставить туда витрину. Странно, что эта мысль не приходила ей в голову раньше. А вот Людмила зашла, оглянулась по сторонам и сразу сгенерировала идею. Как это называется сегодня? Креативное мышление? Умение увидеть вещи, просто лежащие на поверхности? Все точно как в жизни. Как часто мы не видим и не замечаем такого простого и такого важного, того, что находится буквально под носом. А думаем и мечтаем о чем-то заоблачном и нереальном, прикладываем нечеловеческие усилия, чтобы достигнуть то призрачное, что находится где-то там, за горизонтом, порой воспринимая за реальность миражи». Ривка не пришла и не позвонила, зато пришла смс от ее дочери, Ханы, которую она видела пару раз за все время. «Надо встретиться и поговорить». Маша улыбалась покупательницам, расхваливала новый товар, а в голове тревожно билась мысль «Что случилось?». Был такой старый фильм «Доживем до понедельника». Ей надо было с этими мыслями дожить до вторника. Хана ничего не объяснила, лишь написала, что подъедет в магазин к двум после закрытия. Вторник — короткий день, и его она, как правило, использовала для своих дел. Теперь все придется отложить. Домой вернулась измотанная, долго стояла под душем, смывая с себя напряжение прошедшего дня. Фантазировала, прокручивая различные варианты, но в голову ничего не приходило. К вечеру позвонил Аркадий. «Все в силе на завтра? Я посмотрел прогноз. Погода как по заказу. Облачно, ветрено и без осадков. Дождь обещают только к ночи. Значит, едем на море?» «Да». Она ответила как-то вяло, и он сразу считал ее настроение. «Маша, точно все в порядке? Или что-то случилось?» «Нет, все нормально. Расскажу завтра». «Заинтриговала. Ночь не буду спать. Думаю, что часиков в десять утра будет гуманно». «Да, вполне», — улыбнулась она. Вот и отлично, приеду, позвоню. Осталось только записать адрес. Да, и зонтик не забудь на всякий случай, вдруг ливанёт. Он приехал вовремя, стоял и ждал ее возле машины. Невесомое объятие, похожее на прикосновение крыльев мотылька, галантно распахнутая дверь. "Прошу, сеньора Мария". На пляже было пусто. Они не спеша прошлись по мокрому песку, любуясь высоченными волнами, оставляющими после себя кружевную пену. Маша лишний раз изумилась, каким разным может быть цвет воды в зависимости от освещения, времени суток и погоды. Она любила зимнее море, безлюдный пляж, этот необыкновенный, какой-то пронзительно серый оттенок волн, эти нависшие тяжелыми громадами тучи, закрывающие горизонт. — Кажется, дождь собирается, — озабоченно произнес Аркадий, вернувшись от очередной волны. — Тебе не холодно? — Да нет, у меня куртка теплая и шарф. Маша почувствовала прикосновение его руки. Не робкая и бесплотная, а уверенная, внезапно затопившая теплом и нежностью всю ее, без остатка. А еще она ощутила какую-то уверенность и защищенность. И это было совершенно новое чувство, которое ей, такой взрослой женщине, не довелось испытать. Разве что когда-то, в далеком детстве, когда бабушка поглаживала ее по спине и тихонько бормотала. «Спи, Машоня, засыпай». Эти слова водили хоровода в ее голове, и она засыпала очень быстро. Вот, пожалуй, все. Мама с папой вечно работали, и она частенько была предоставлена сама себе. Замужество ничем новым не порадовало. Две параллельные линии, такие близкие и такие далекие друг от друга. Как там говорила Людмила, если есть крошечный зазор, пазл не сложится. И не было в ее браке ни тепла, ни нежности, ни ощущения защищенности. Может, поэтому и лялька осталась одна, ни братьев, ни сестер. Она никогда не будет тетей, а у Викули никогда не будет двоюродных. Ошибка? «Наверное, да, но этого уже не изменить. Значит, лучше и не думать». «Маша!» — голос Аркадия отвлек ее от воспоминаний. Он посмотрел на низкое темное небо. «А ведь дождь уже не собирается, а начинается, чувствуешь?» Она кивнула. «Надо спешить, зонт остался в машине, а вымокнуть до нитки ей не хотелось. Судя по тяжелым набухшим тучам, это будет не дождь, а настоящий ливень». «Побежали греться!» — весело предложил Аркадий. Тут на берегу маленькая кофейня с замечательным кофе, прекрасным чизкейком и теплым яблочным штруделем. По-моему, то, что надо. В кофейне было пусто. Они выбрали место у окна, сделали заказ, наблюдая, как вскипело море от внезапно обрушившегося ливня, и как вдруг стало темно. Хозяин не стал включать свет, а принес к ним на столик низкий керамический подсвечник с горящей свечой. «Романтик», — улыбнулся Аркадий, провожая его глазами. Я его давненько знаю, столько, сколько живу в этой квартире. Хороший мужик, место маленькое, но насиженное. Народ всегда клубится, поэтому нам сегодня повезло посидеть вот так, в тишине. Так ты здесь живешь? Да, недалеко совсем. Он неопределенно взмахнул рукой. Море видно прямо с балкона. И вот такие прогулки для меня дело привычное. Здорово, протянула Маша. Я тоже пыталась ходить регулярно, но в городе это сложнее. Одни и те же улицы, скукота. Да. С готовностью кивнул Аркадий. «Море, оно всегда разное, и чашечка кофе утром здесь у Рони — это заряд на целый день. Для меня, во всяком случае», — добавил он. Они помолчали, наблюдая, как колеблется пламя свечи. Ветер усилился. Это было видно по верхушкам пальм, которые упрямо сопротивлялись стихии. Небо стало немного светлее и перестало быть единой монолитной громадой, зависшей над водой, а превратилось в огромные бесформенные тучи, гонимые ветром с невероятной скоростью. Это было завораживающее зрелище. «Тучки небесные, вечные странники!» В полголоса продекламировал Аркадий. «Красиво, правда?» «Очень. Маша, не отрываясь, смотрела на море. Если честно, я такое зрелище вижу впервые. И такие волны, и такой ливень на море, и эти тучи. Спасибо за этот спектакль!» «Ну, за это надо благодарить не меня, это зрелище совсем не моя заслуга. Это ты, молодец, что предложила!» «Кстати, о спектаклях. Как ты отнесешься, если я приглашу тебя в тель на премьеру?» «Хорошо, отнесусь. Я люблю театр». «Вот и отлично. Думаю, что в конце следующей недели будет удобно нам обоим». «А твоя жена, она еще здесь?» «Нет, улетела в прошлую среду», — он помолчал. «Я вот не знаю, с чего начать, и надо ли это тебе. В общем, такое дело, Маша», — он побарабанил пальцами по столешнице. «Дело в том, что наша консультация у адвоката там, в Илате оказалась бесполезной тратой и времени, и денег. Нет, безусловно, что-то мы оттуда вынесли. Не вдаваясь в подробности, это все достаточно непросто. Имеется в виду финансовая составляющая. Но дело не только в этом». Он вопросительно посмотрел на Машу, как бы спрашивая, продолжать или не надо. Она в ответ пожала плечами. «Как хочешь». Дело в том, что то, о чем я подозревал уже несколько лет, оказалось правдой. У Алины там, в Вильнюсе, достаточно серьезные отношения. У нее служебный роман, только не с мужчиной, а с женщиной. Обе очень умные, ведут себя так, что об этом никто не только не знает, но и не догадывается. Говорят, что шило в мешке не утаишь, пока им это удается. И об этом на сегодня знают только двое, ты и я. Она тоже была в Айлате и даже не сидела с нами рядом в ресторане. Все чинно и благопристойно, рядом муж, нормальная семья, облик морали. Помнишь? — Да, конечно, помню, — растерянно произнесла Маша. И вот этот облик должен остаться непоколебимым. Теперь мне стали понятными постоянные приглашения моей скромной персоны на разнообразные конференции. Такое своеобразное прикрытие. Замечательная семья, любящие супруги, вынужденные жить в разных странах, но не упускающие ни единой возможности встретиться. Но мы живем в 21 веке. Неужели на сегодня это кому-то так важно? Да, Машенька. Он впервые назвал ее так. Видимо, важно. А в их бизнесе особенно. Я не задаю вопросы, почему, не пытаюсь вникать. Просто мне стал понятен необыкновенно быстрый, даже стремительный взлет Алины в ее карьере за несколько последних лет. Ее подруга стоит очень высоко в этой иерархии, и без ее помощи здесь не обошлось. Помнишь, я попросил не говорить никому, что мы разводимся? В общем, взвесив все, Алина решила оставить все как есть. Это проще со всех сторон. Я, де-факто, абсолютно свободный человек. Уже, скажем прямо, не молодой человек, который навряд ли захочет завести семью с целью рождения детей. Он помолчал, наблюдая за дождем, который начал утихать. А потом спросил, «А ты хочешь замуж?» «Я?» — растерялась Маша. «Я об этом и не думала, если честно». Он улыбнулся, накрыв ее руку своей. «Если честно, я так и предполагал. Ладно, какие еще планы на сегодня?» «Домой», — ответила она тихо. «В такую погоду не очень ты погуляешь». «Да», — согласился он, «ветрено и сыро» в гости к себе не зову это может показаться бестактным с моей стороны а я хочу в твоих глазах выглядеть интеллигентным мужчиной облика морали усмехнулась маша вот вот они посмеялись а потом аркадий внезапно став серьезным спросил а если бы позвал ты бы пошла он заметил ее замешательство и резко встал посиди пойду попробую добыть зонтик уроне наверняка что-то завалялось до машины надо добраться сухими нам нельзя простывать, у нас в конце недели театр ты помнишь «Да еще, этот разговор пусть останется строго между нами», — Маша кивнула. «Мне можно было этого и не говорить, я поняла ситуацию». Ронни пожертвовал им два зонта. Черный, практически новый, и маленький цветной, со сломанной спицей. Ветер сносил с ног, и они почти бегом кинулись к машине. «Маша, секундочку, это нельзя не увековечить!» Он сфотографировал ее несколько раз спиной к морю с развивающимся шарфом и растрепанными волосами. Они ехали по практически пустой дороге в теплой машине под приглушенные звуки босса Новы, и Маша внезапно почувствовала, что так спокойно и беззаботно ей не было уже давно. Струи дождя заливали ветровое стекло, и дворники явно не справлялись со своей задачей. «Смотри», — заметил Аркадий, — «на море вроде дождь начал стихать, а здесь ливень настоящий». Маша кивнула. «Да, прогноз, как всегда, точный. Дождь, который обещали к ночи». Это не иначе, как высшие силы. Они узнали про нашу прогулку и решили подарить нам такое захватывающее зрелище. О, это было потрясающе, да и сейчас. Так приятно ехать под дождем, чувствую себя рыбкой в аквариуме. Отлично, давай тогда представим, что ты не простая, а золотая рыбка, исполняющая желания. Готова? Ну, смотря какие, — замялась Маша. Ну, например, если я попрошу обогреть и накормить, я не прихотлив, торопливо заметил он. «Могу даже сам сготовить что-то на скорую руку, типа жареной картошки с яичницей и сыром. Идет?» Они заехали по пути в небольшой супермаркет, работающий, судя по вывеске, без перерыва на субботу. «Посиди, я быстро». Он действительно вернулся быстро с внушительным пакетом. «Так, понабрал немного к столу», ответил он на ее вопросительный взгляд. Они поднялись, и Маша первым делом включила отопление. «Ну вот, первое желание выполнено», сообщила она. «Вот и отлично». «А насчет второго я по похозяйничаю немного, с твоего разрешения?» Не дожидаясь ответа, он прошел на кухню, деловито разгрузил покупки. Сырые хлеб с сушеными помидорами, тонкая упаковка копченого лосося, грибы, соленья, коробочка с трюфелями и две маленькие упаковки замороженной вишней и малиной. последний он вытащил бутылку шампанского. «Пришло время выполнить мое обещание выпить на бурдершафт. Ты любишь полусладкое?» Маша кивнула, не очень веря происходящему. Вот и отлично. А пока бутылку в холодильник, а я попрошу картошку, лук и яйца. Время уже обеденное, надо торопиться. Она накрывала на стол, краем глаза наблюдая, как он мастерски управляется на кухне. Чистит и моет картошку и лук, взбивает яйца, режет тонкими ломтиками грибы. Ее муж не был особенно привередлив в еде, не донимал ее капризами, но кухня совершенно не была его территорией. — У меня есть тыквенный суп вчерашний, — вспомнила Маша. — Хочешь? «Тыквенный суп — мой любимый суп!» — торжественно провозгласил Аркадий. «Замечательно в такую погоду!» Они выпили на бурдершафт, и Машу накрыло ощущение, что с этим человеком она была знакома очень давно, возможно, с прошлой жизни, и что они просто не могли не встретиться. Она ела, в общем, привычные вещи и отмечала, что это было вкусно, как никогда. «Ты знаешь, Маша, я давно так вкусно не ел», — озвучил ее мысли Аркадий. «Суп твой просто шедевральный, и яичница получилась на удивление удачно. У тебя, наверное, волшебная сковородка». «Повар хороший», — улыбнулась Маша. «Спасибо, Арик, все действительно очень вкусно». Я полюбил кухню, когда мы с Неточкой остались вдвоем. Мама, конечно, забегала, приносила какие-то кастрюльки и коробочки, баловала. А потом и я приохотился к готовке. Рецептов у меня нет, готовлю по наитию, люблю фантазировать. Правда, сейчас это случается нечасто». Он улыбнулся своей мягкой улыбкой, которую напомнила еще Сайлата. Они вместе убирали со стола, и Маша поймала себя на мысли, что ее, после почти десяти лет одиночества, совершенно не напрягает присутствие, по сути, чужого мужчины. Наоборот, это казалось естественным и органичным, и ее еще раз посетила мысль, что, наверное, они были знакомы когда-то, очень в далеком прошлом. Потом они долго пили чай с трюфелями, рассуждая, отличается ли вкус размороженных ягод от свежих, перебрасываясь совершенно незначительными фразами. Стемнело очень рано. Аркадий выглянул в окно и развел руками. Мы над прогнозом смеялись. А ведь все точно. Дикий ливень и ветер просто невероятный. Настоящая буря. И все к ночи, как и было обещано. Он зябко поежился. «Не выгонишь?» Она медленно покачала головой, а потом кивнула. «Оставайся». Аркадий уехал далеко за полночь. Она стояла у окна, наблюдая, как он разворачивается на абсолютно пустой улице и не очень понимая, что с ней происходит. Он побегал фарами, а она помахала рукой без всякой надежды, что он увидит. Потом приняла обжигающий душ, который всегда был ее лучшим снотворным. Уснуть не удавалось. Почему эта встреча состоялась так поздно? Где он был раньше? И что теперь делать во всей этой ситуации? Они живут в разных городах, пусть даже не так далеко друг от друга. А самое главное, он женат. Несмотря ни на что. Женат. На очень успешной, интересной женщине. Алина. Она, видимо, типаж, ищущий новых впечатлений и эмоций. И это ее связь. Надолго ли она? Ведь в любой момент ей может это надоесть, и она вернется. Вернется в Израиль, в семью, к своему законному мужу, отцу и ее дочери. Эти мысли крутились в голове, отгоняя сон. Она верила, что случайности не случайны. И, наверное, не случайно, что она после учебы и нескольких лет работы сбежала от Данииля и выбрала место продавщицы. Простой продавщицы в магазине сумок. Если бы тогда он не зашел к ней в магазин, то навряд ли бы подошел к Невой Лати с предложением составить компанию для поездки в центр. Она встала, нащупала тапочки и прошла на кухню, выпила воды, посмотрела в окно. Как там в песне? «Словно из водопровода льет на нас с небес вода». В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выпустит. Зачем она позволила ему уехать? Почему не предложила остаться?» Она сняла с полочки белоснежный рапан, провела пальцем по его изящному изгибу, приложила, как в детстве, к уху. На улице шумел ливень, грохотал гром, как будто невидимый великан ворочил огромными скальными породами. А в ее ладони шумело море. Проснулась поздно, для завтрака времени уже не было, для кофе тоже. Иногда, очень редко, она открывала магазин а полчаса позже, сообщая об этом рифке. Это воспринималось без особого энтузиазма, хотя без выговоров и нареканий. Да и какой нормальный человек придет за сумкой или чемоданом в девять утра? В эти часы в магазине было, как правило, абсолютно пусто. А сегодня, в такую погоду, дай бог, чтобы вообще кто-нибудь заглянул. Ливень утих, но огромные рваные тучи по-прежнему висели низко, цепляясь за крышей и ветки деревьев. Было промозгло и ветрено. Погода, чтобы свернуться под одеялом с хорошей книжкой, а не спешить на работу. В магазине первым делом включила отопление, заварила чай. Посидела бездумно, глядя в окно. Пустая улица, по которой изредка пробегают озябшие прохожие и медленно проплывают машины. Она привыкла к этим резким переходам от лета к зиме. Еще пару недель назад она грелась под лучами солнца и любовалась солнечными бликами на поверхности воды. И вдруг без какого-либо перехода зима. Их зима так похожая на осень для людей, выросших в других широтах. Позвонила дочери узнать, как у них дела, как Викуля, посетовала на погоду. Лялька сообщила, что ночью была гроза, но сейчас прояснилось, и день обещает быть приятным. Ее всегда удивляли эти местные капризы природы. Расстояние — час-два езды, а такая разница. «Мам, ты в порядке?» — неожиданно спросила Лялька. Ее дочь, такая закрытая, с детства умеющая выставлять границы и ревностно охраняющая свое пространство от вторжения, непостижимым образом считывала ее настроение. Все в порядке, всю ночь грохотала, не выспалась, даже магазин открыла на полчаса позже. А, ну ладно, я сегодня с двух на работе, надо еще успеть сготовить. Пока, мам. Пока. А что, собственно, услышала дочь в ее голосе? Что почувствовала? Она не любила ждать, а сейчас ждала. Если не звонка, то хотя бы сообщение по WhatsApp, СМС-ку, рожицу, цветочек, доброе утро. Все то, с чего должна была начаться неделя после такого шабата. Телефон молчал. Сначала ее накрыла тревога. Как он добрался вчера в такую погоду? Все ли в порядке? Потом появилась уверенность. Ничего с ним не случилось. Просто для него прошедшая суббота – одна из таких суббот. Видный, устроенный, состоявшийся мужчина, годы живущий свободно, могущий позволить себе все – и морально, и материально. Наверняка привыкший к смене декорации, не планирующий в этом возрасте какие-то глобальные перемены. Идущий на поводу у своей жены, которая чудит где-то там, за границей, и не дает ему развод по каким-то своим соображениям, а если одним словом — женатый. Женатый мужчина, несмотря ни на что, связанный со своей красоткой невидимой, но очень прочной нитью, и нечего строить планы. А обещанный поход в театр в конце недели. Мало ли в этой жизни бездумно выданных обещаний. Кто об этом помнит? Опять начался дождь. Покупателей не было. После обеда заглянула экстравагантно одетая мадам в возрасте 60 с несколькими плюсами, перетрогала все сумки, задала кучу вопросов и деловито поспешила дальше, оставив за собой лужицу после зонта. Погреться зашла. С неприязнью подумала Маша, вытирая пол и возвращая на место сумки. Ее всегда задевали такие люди, делающие так, как удобно им и совершенно не думающие об окружающих. Среди посещающих магазин таких было большинство. Судя по всему, Аркадий оказался в их числе и вся его интеллигентность, внимание к ней, вся их близость и химия разбились о такую малость, как непонимание, что после такой субботы любая женщина ждет хотя бы пару слов. Что это? Просто нечуткость или безразличие? Равнодушие или элементарное жлобство? Он решительно не подходил ни под одно из этих определений. А, впрочем, откуда ей знать? В голове крутилась какая-то полузабытая фраза о пуде соли, которую необходимо съесть, чтобы узнать человека. А делать поспешные выводы, ожидать чего-то, это по меньшей мере глупо. Глупо, опрометчиво и вредно для здоровья. Как там в любимом изречении Людмилы? «Не твое твоим не будет, а твое тебя найдет». Она закрыла магазин на перерыв и пошла обедать в кафе через дорогу. Было пусто, совсем как вчера у Рони, и так же, как вчера лил дождь. Она заказала луковый суп с гренками. Хотелось согреться и ни о чем не думать, но не получалось. Опять вспомнился Эйлат и латы, прошедшая суббота. Они провели вместе более 12 часов. Да, это, конечно, не путь соли, но ей казалось достаточно, чтобы прочувствовать человека и его отношения. Видимо, только казалось. Она вернулась в магазин. Что ж, в такую погоду людям не до покупок, а она должна сидеть вот так, в пустом ожидании. Хотела позвонить Людмиле, но раздумала. О чем говорить? Не о чем, разве что о погоде. Ее настроение она сразу почувствует, спросит, как дела? А рассказывать не хотелось. К трем часам дождь утих. Прохожих стало больше, а ближе к концу дня пошли продажи. Она продала сумку из-за кокожи моложавой женщине, которая сообщила, что зашла просто по дороге и ничего покупать вовсе не собиралась. Просто сумочка приглянулась. А потом зашла пара средних лет, которая долго выбирала чемодан, рассуждая, влезут ли туда все подарки. — В Вену летим на Рождество, — сообщила женщина, проверяя замки. А оттуда с пустыми руками нет шансов. — Я бы для подарков взяла тролль, а то и два, — посоветовала Маша. — Бывает, что чемоданы теряются и опаздывают, а троль с вами в самолете. — Точно. Женщина, видимо, была из тех, кто принимает решение быстро. — Шурик, какой цвет лучше? Выбирай. А чемодан мы все равно возьмем, правда, Шурик? Уж очень красивый и удобный. Маша мысленно улыбнулась. Эта дама принимала решение не только быстро, но и самостоятельно, давая мужу ощущение, что именно он решает, что купить и какого цвета. Она вспомнила свой брак, о котором не осталось никаких воспоминаний, окрашенных эмоциями. Да, они не совпали. А вот если бы она вела себя иначе, можно было бы что-то изменить? Навряд ли. Она порой восхищалась женскими штучками и неважно где, в кино, книге или в жизни. Восхищалась, понимая, что сама не умеет ни играть, ни притворяться, ни манипулировать, ни использовать. Она хотела и умела быть собой. Шурик выбрал трой скучного коричневого цвета. «Очень приятный цвет», — одобрительно кивнула его супруга. «Именно поэтому их так много, и на ленте они в глаза не бросаются. А если взять вот этот темно-зеленый?» Шурик обреченно кивнул, соглашаясь. «Я всегда знала, что у тебя отличный вкус, дорогой». Маша, принимая оплату, улыбалась. «Не женщина, а виртуоз. Просто погони отношений. Они вышли в дождь, волоча чемоданы два тролля, обернутые полиэтиленом. Если приплюсовать еще ту сумочку, купленную по случаю, то не такой уж и провальный день, учитывая погоду. Она закрыла кассу, выключила свет и кондиционер, привычно окинула взглядом магазин и вышла в дождь. Он стоял возле машины в теплой куртке с капюшоном, и она не сразу его узнала. «Прошу, сеньора Мария!» Он галантно распахнул дверь. «В такую погоду добираться домой на автобусе — это последнее дело!» Она села в машину на каком-то автомате, он не заглушил мотор, кондиционер исправно подавал теплый воздух, дворники вжикали по стеклу, упрямо пытаясь победить неизвергающиеся потоки воды. «Ой, какая теплынь!» — Маша блаженно зажмурилась и, не открывая глаз, почувствовала его губы на своей щеке. Она открыла глаза. «А я волновалась, как то вчера доехал. Она сказала, это просто, без тени обиды или претензий. Доехал, скорее доплыл. И, судя по всему, сегодня у нас второй заплыв. И куда мы плывем? Маша пристегнулась ремнем безопасности и поймала в зеркале его внимательный взгляд. «Ты вообще любишь ходить в гости? Хотя, собственно, это совсем не важно. Я у тебя гостил, теперь твоя очередь. Этого требует элементарная справедливость. Или вежливость». «Но...» — начала Маша. «Завтра...» «Понедельник», — закончил он за нее, — «и ты открываешься...» «В девять». «Без пяти девять ты будешь здесь. Слово...» «Честное?» «Честная пионерская, Маша, ты даже не представляешь, какой я пунктуальный. К тому же у тебя будет возможность увидеть вторую серию фильма «Дождь и море», но на этот раз сверху. Я живу на 22 этаже, и это действительно красиво. Феерично даже. Ну, поплыли». Они медленно ехали по мокрому асфальту, вспыхивающему и меняющему цвет от огней проезжающих машин, мерцающей рекламы и фонарей. В городе было почти пусто, но трасса была запружена. «Время такое», — объяснил он. «Народ едет с работы. Я это уже давно принимаю без нервов, как данность, хотя раньше не переносил пробки. Органически не переносил. А сейчас? Сейчас, когда ты рядом, мне даже нравится». Он взял ее за руку, и она вновь почувствовала приятное тепло, растекающееся по телу блаженства, охватывающее ее всю, до последней клеточки. И кондиционер был здесь совсем ни при чем. Добирались долго, и на полдороги Маша задремала. Сказалась бессонная ночь. «Спи, спи». Услышала голос Аркадия и почувствовала себя как в детстве, спокойной и защищенной. Проснулась внезапно, как от толчка, когда они въезжали на подземную стоянку. «Ой, я даже твой дом не увидела», — с сожалением протянула она. «Не беда, у нас тут комплекс, три дома, как близнецы. Увидишь другие с балкона и поймешь, как выглядит мой». Арик жил на последнем этаже, и на площадке были только две квартиры. Добротная дверь явно по индивидуальному заказу, полочки для обуви, баночка из толстого стекла с тонкими черными палочками, источающими тонкий аромат лаванды. Непременная хамса, защита дома и его обитателей. Голубоватая искусственно состаренная дощечка, правила счастливой семьи. Целых десять правил. Маша пробежала глазами по диагонали, пока Аркадий открывал дверь. Заходить в дом с улыбкой, говорить только правду, благодарить и уважать друг друга, говорить в полголоса и что-то там еще касающееся быта. Видимо, автор этих строк искренне верил в написанное. Верил настолько, что решил растиражировать свои мысли. Какая наивность и простота! Если бы знание этих правил давало гарантию счастья и благополучия. Увы, все намного сложнее. Уже с порога Маша поняла, что в такой квартире ей бывать не доводилось, хотя в период уборок она этих квартир перевидала достаточно. В доме было ослепительно чисто, и это бросалось в глаза. Арик поймал ее удивленный взгляд. «Ты что, ожидала запущенную берлогу холостяка? Разбросанные носки, гора посуды, рассыпанный попкорн на диване?» «Ну, не до такой степени», — смутилась Маша. «Ладно, ладно, не оправдывайся», — он подбегнул ей, как нашкодивший подросток. «Ну, во-первых, я не такой балагонист, как ты обо мне подумала. Попкорн не ем и вообще дома питаюсь нечасто». Для носков у меня есть специальный ящичек, поэтому на люстру я их не забрасываю. Во-вторых, и это, пожалуй, главное, у меня чудесная помощница Манана. Она из Тбилиси и приходит ко мне по пятницам, так что я просто не успел нарушить этот божественный порядок, который она тут создала. Пойдем, выйдем на балкон, пока ты еще не разделась». Балкон оказался совсем не балконом, а огромным прямоугольником, заставленным по периметру вазонами. И с этого балкона открывался необыкновенный вид на бушующее море, которое было необыкновенно близко. «Первая линия, сидишь как в первом ряду, и никакие головы не маячат перед глазами», — улыбнулся Аркадий. «Если погода нормальная, здесь я пью свой утренний кофе, но чаще спускаюсь к крони Кстати, надо не забыть отдать ему зонтики». Маша слушала в вполуха. Она стояла, совершенно завороженная картиной бушующего моря. «Я же говорил, что сверху все смотрится иначе. Ни лучше и не хуже, просто по-другому. Иногда смена ракурса позволяет увидеть все иными глазами» задумчиво произнес Аркадий. Он встал сзади, придерживая ее за талию. «А теперь руки в стороны!» Она раскинула руки, ощущая необыкновенное чувство свободы и полета. «Узнала?» «Титаник», — прошептала она. «Точно. Неточка очень любит этот кадр. Когда приходит в гости с другом, не упускает случая изобразить. Ладно, ты замерзла, наверное. Пошли греться». Он помог ей снять куртку и дал теплые тапочки, небрежно бросив. «Новые. По-моему, твой размер». Ответил на звонок, довольно потер руки. «Не ожидал такой оперативности в такую погоду. Молодцы, ребята!» Расплатился с посыльными, приняв от него два пакета. «Не знаю, почему Маша, но мне показалось, что ты не против азиатской кухни. Угадал? Если нет, то придется опять кормить яичницей, а это блюдо хотелось бы оставить на завтрак». Она кивнула. «Еще как угадал. А когда ты успел все это?» «Кто-то очень любит спать в машине и не замечает, как другие заботятся о хлебе насущном». «Ладно, шучу. Поможешь накрыть на стол? А после ужина покажу тебе квартиру». Они ели суп с огромными креветками, лапшой и вареным яйцом, кольца кальмаров, панировки и суши с салмоном, авокадо и огурцом. «Необыкновенно вкусно», — выдохнула Маша. «Невозможно остановиться, но надо». «Ешь, ешь, еда практически диетическая. Азиаты в своем большинстве стройные и поджарые». Они пили прохладное белое вино из бокалов на длинных ножках, которые музыкально звенели после очередного тоста а потом прошлись по квартире, имеющей длинное название «Дуплекс мини-пентхаус». На втором этаже спальня и небольшой кабинет с выходами на крышу. Внизу просторный салон, большая кухня, две комнаты и выход на этот необыкновенный балкон, с которого так удобно наблюдать за морем. «Шикарно!» — коротко оценила Маша, отметив не только саму квартиру, но и интерьер. Четкие линии, пастельные тона и, главное, ничего лишнего. Как говорится, не прибавить, ни убавить. «Эрнесто постарался. Он замечательный дизайнер из Аргентины. Умница, интеллигент и с огромным вкусом. Пересеклись когда-то по работе очень давно, но не теряем друг друга из виду. Я где-то вычитал, что дружба на расстоянии даже крепче. Мы нечасто видимся, но каждая такая встреча — праздник для обоих». «А чем ты и занимаешься? Тоже что-то в области дизайна?» — Не смело спросила Маша. «Я не рассказывал?» — удивился Аркадий. «Я экономист по образованию, а здесь импортер». «Раньше работал с Италией, а уже несколько лет как переключился на Китай. Вот так прозаично, Маша. Не разочаровал?» «Ты что?» «Вот и отлично. Работа интересная. Раньше было много поездок. Сейчас я сократил их до минимума. Очень многие вопросы решаются онлайн. Слава технологиям!» «Так чем займемся? Поиграем в шахматы или посмотрим кино?» «Я не играю в шахматы, только в шашки», — улыбнулась Маша. «Ты не оставила нам выбора», — он удрученно вздохнул. «Ну, кино так кино». Комедия, мелодрама, что-то про любовь с хорошим концом? Или крутой детектив? Что-нибудь на твой вкус и поменьше крови? Благодарю за доверие. Я, по-моему, знаю, что тебе должно понравиться. Влюбленные с Робертом Де Ниро и Мэрил Стрип. Видела? Нет, но я за. Актеры хорошие. Они сидели на диване под мягким клетчатым пледом. За окном шумел дождь, а перед ними разворачивалась такая простая история любви, гениально сыгранная великолепным дуэтом. Людмила говорила, что в паре не должно быть даже малейшего зазора, иначе не срастется, не получится ничего. Именно так Маша ощущала себя с Аркадием, два кусочка пазла, совпавших идеально. Фильм закончился, но вставать не хотелось. Ей казалось, что так можно сидеть бесконечно, просто слушая дождь, не думая ни о чем и ощущая тепло и запах человека, с которым она была знакома совсем недавно. Оба молчали, чувствуя, что любые слова будут лишними, лишенными всякого смысла. Аркадий первый прервал молчание. «Я пока не знаю, ты сова или жаворонок, но спать пора в любом случае. Я тебе приготовил полотенце и пижаму». Он поймал ее взгляд. «Пижама абсолютно новая, не волнуйся. Конечно, ты бы могла поучить меня играть в шашки, но завтра нам рано вставать». Они проснулись позже, чем планировали, настолько позже, что времени не осталось ни на завтрак, ни на кофе. Немного распогодилось. Небо очистилось от темных грозовых туч, и ветер, по-прежнему сильный и промозглый, гнал рваные клочья облаков и вздымал высоченные волны. Она уже в куртке вышла на балкон, чтобы при свете дня полюбоваться штормовым морем. — Маша, Маша, ты не даешь мне сдержать данное тебе честное пионерское. Поехали, может, успеем проскочить до пробок. Они приехали чуть раньше девяти, попрощались, но через четверть часа Аркадий вернулся с бумажным пакетом. Свежайшие булочки с творогом и черникой из ближайшего кафе. «Тебе к чаю!» — объяснил он и добавил с улыбкой. «Это ведь я виноват, что мы не успели позавтракать». День прошел на удивление быстро. Посетителей, которых было намного больше, чем вчера, совершенно не раздражали. Они не оставляли лужи на поверхности паркета, потому что дождь кончился. Не раскидывали сумки по магазину, что бывало частенько. А самое главное — покупали. И сумки, и кошельки, и рюкзаки. Вернулась покупательница, которая вчера купила сумочку по пути, спонтанно. «Дочке очень понравилось, и подружка попросила. Я ей фото отправила, так что возьму еще две». «Я очень рада», — улыбнулась Маша. Ей было приятно, что ее вкус был одобрен. Уже пару последних лет она занималась не только продажей, но и заказами. Сначала вместе с хозяйкой, а потом самостоятельно. Поняла тенденции спроса, хотя это не всегда совпадало с ее вкусом. В перерыв позвонила Ляльке. Вопросы традиционные, что слышно, как дела. И непременно, как Викуля. «Все нормально, а у тебя что?» «Ничего нового». «Но я же слышу, совершенно другое настроение. Ты что, в лото выиграла?» «Чтобы выиграть, надо играть, но ты же меня знаешь. Просто погода прояснилась, дождь закончился, продажи пошли». Маша попыталась найти причину для своего хорошего настроения, для переполняющего ее позитива и этого ощущения восхитительной легкости. Возможно, это передавалось и покупателям, хотя с ними она неизменно была улыбчива, приветлива и ненавязчива. Не задавала идиотского вопроса «Чем вам помочь?» Но всегда была рядом, на готове, если эта помощь действительно требовалась. С удовольствием рассказывала о материале, предлагала цвета, демонстрировала возможности той или иной сумки. Вот этот кармашек для ключей, а сюда можно положить смартфон, а вот это отделение для косметики. Казалось бы, так просто, но ее благодарили за это, особенно женщины постарше. Лялька хмыкнула неразборчиво в ответ, пообещав поцеловать Вику и передать привет Владу. Маша задумалась. «Лялька, любимая и единственная». Дочка, живущая с ней в одной стране, общение с которой сводится в основном к разговорам по телефону. Да, она знала, что у многих дети вообще рассыпаны по миру и живут кто где. Канада, Америка, Австралия, Германия. Но этот факт для нее лично ничего не менял. Абсолютно ничего. Вспомнила их разговор. Удивительно, но ее ершистая и закрытая дочка мгновенно считала ее настроение. Видимо, никакие расстояния не способны разрушить эту связь между близкими людьми. Эта мысль наполняла ее каким-то необыкновенным чувством тепла и умиротворения. «Все хорошо», — улыбнулась она сама себе. «Все хорошо». Но что-то за сидела в голове, цепляла и мешало. Вторник. Завтра вторник. Завтра встреча и какой-то серьезный разговор с Ханой, которую она видела считанные разы. И почему не позвонила сама Ривка? Что могло случиться? Напрягал и тот факт, что за весь день от Аркадия не было ни звонка, ни сообщения. Ничего. «Занят?» «Возможно. Но сколько нужно времени, чтобы послать пару слов? Привет, как дела?» Она старалась не думать об этом, в конце концов, у каждого свой стиль общения, но чувство, что ее забыли, не отпускало. Она приветливо улыбалась покупательницам, которых стало больше после обеда, показывала, советовала, объясняла, а в голове крутилась маленькая словечко «Зазор». Как сказала Людмила, люди должны совпасть как пазл, а если есть даже крошечный, но зазор, то не получится ничего хорошего. «Да что там хорошего? Ничего не получится. Ничего». У нее была фраза, оставшаяся в наследство от мужа. «Все люди разные». Это была поистине волшебная фраза, объясняющая так много и снимающая все претензии к окружающим. И действительно, кто-то любит читать или смотреть сериалы, а кто-то каждую свободную минуту проводит в спортивном клубе, посещая подряд все кружки. Зумбу, пилатес, народные танцы. Ничего такого, все люди разные. Есть полные позитивы и энергии, как ее Людмила. А есть такие кислотные, как Даниэль, создающие вокруг себя невыносимую атмосферу, в которой невозможно дышать. Да, люди разные, это можно понять и даже принять. Намного сложнее, когда разный один человек, и ты совершенно не понимаешь, чего от него ожидать. И Аркадий, видимо, из их числа. Такой внимательный, заботливый, такой ласковый и нежный с одной стороны. И такой отстраненный и отчужденный с другой. Утром еще теплые булочки в пакете, а за весь день ни единого словечка. Ей так хотелось позвонить Людмиле, которая, как никто, умела расставить точки над «и». Людмила, у которой за плечами море курсов и вебинаров, посвященных межличностным отношениям. Но тогда надо будет рассказать и о минувшей субботе, и о прошедшем воскресенье, о новых тапочках и пижаме, о бушующем где-то там внизу море, о теплом пледе в красно-черную клетку, который был таким контрастным пятном на фоне интерьера пастельных тонов. И о ужине, и о том, что было после ужина, и даже о том, как они проспали и даже не успели позавтракать. Обо всем этом рассказывать не хотелось, а без этого все теряло смысл. Не написал, не позвонил, что здесь такого? Кто он тебе, чтобы писать и звонить? Человек, с которым ты приятно провела время в Элате, не более. Она надеялась, что звонок или сообщение будет вечером, что-то типа спокойной ночи, приятных снов или как прошел день. Ничего, абсолютно ничего. Маша сидела перед телевизором, уставившись в экран невидящим взглядом. Шла старая комедия, разобранная на цитаты, которая как минимум вызывала улыбку. Но сегодня улыбаться не хотелось. Неужели она поспешила и позволила сломать эту дистанцию между ними так быстро? Хотя вроде и не настолько быстро, что они школьники средних классов. Они взрослые люди, которых потянуло друг к другу с невероятной силой на всех уровнях. Тишину разорвал звонок. «Викуля». Сообщила, что записалась на кружок современного танца. Наконец-то собралась группа, и они начинают на следующей неделе. Вот тебе и машав. Деревня, если разобраться, а точнее деревушка. А есть все, чтобы чувствовать себя как в городе. Дом культуры, бассейн, библиотека. А теперь вот кружок современного танца. Танцы — это хорошо. Это формирует не только фигуру, но и характер. Дает уверенность в себе. А это так необходимо, получить эту уверенность с детства, чтобы потом не сидеть вот так на диване и ждать звонок от человека, по сути, почти незнакомого. Что это? Низкая самооценка? Самонедостаточность? Сложное слово, которое намного меньше в ходу, чем его антоним, означающее, что ей, Маше, недостаточно самой себя. Ей плохо, грустно и одиноко наедине с собой. Ей нужна подпорка, которая будет поддерживать ее, как поддерживать тоненькая палочка стебелек орхидеи. Но она жила без этой подпорки годы и настолько привыкла к этому состоянию, что была уверена и в своей самодостаточности, и в гармонии с собой. Чем была эта уверенность? Защитой? Панцирем, который был призван показать окружающим, с ней все в порядке. А вот эта случайная встреча показала, что да, она просто женщина, которой важны и внимание, и забота, и поддержка. Ее самодостаточность взмахнула крылышками и просто испарилась. И ей очень и очень неприятно, когда после этих двух волшебных дней она вдруг очутилась одна. Нет, неприятно — это не совсем верное слово, и оно совсем не подходит к данной ситуации. Как-то на просторах интернета ей встретилось выражение на иврите «харадат на этиша». Растолковала ей тогда Людмила, подробно и в деталях, о проявлениях вплоть до панических атак, о подавленности и депрессивном настроении, обо всем, чем сопровождается страх, Страх, вызванный не опасностью для жизни, а страх быть оставленной и забытой, брошенной, говоря иными словами. Людмила долго рассказывала о корнях этого состояния, о том, что оно родом из детства, какое-то событие, совершенно незначительное для родителей, может оказаться чем-то невероятно значимым для ребенка и впоследствии привести к такому результату уже взрослого, самостоятельного и независимого человека. Маша не помнила ничего такого в своем детстве, но состояние, которое она испытывала сейчас, подходило именно под это определение, о котором так детально рассказывала Людмила. Не отпускали мысли о предстоящей беседе с Ханой. Она посмотрела на часы. Пол одиннадцатого. Можно лечь сегодня пораньше. Горячий душ привычно расслабил, успокоил и вообще утро вечером мудренее. Заснула на удивление быстро, видимо, у организма есть свой стоп-сигнал, останавливающий бег мыслей, помогающий расслабиться и приносящий целительный сон. Утро выдалось по-прежнему серое и промозглое. Стылый ветер со стервенением гнул верхушки пальм и гнал рваные тучи. Прогноз дождя был невелик, всего лишь 30%, но кто верит прогнозам? На работу приехала на полчаса раньше. Делать было абсолютно нечего. Приводить в порядок магазин она любила в конце рабочего дня. Проверила ценники, перевесила несколько сумок на витрине, добавив пару образцов из новой коллекции. К чему она так старается? Ведь приедет Ханна, которая никогда не вмешивалась в бизнес-рифки, и ей точно безразлично, как висят сумки. Продаж не было, и Маша поймала себя на мысли, что в такую погоду она навряд ли пошла бы, бы за покупками, даже если бы ей посулили сумку бесплатно. Кстати, из новой коллекции ей очень понравилась сумка из ококожи под потертую джинсу, с клепками цвета латуни и многочисленными карманами и кармашками. Наверное, надо взять побаловать себя, тем более, что такого цвета остались только две штуки. В полдень позвонила Хана, чтобы напомнить о предстоящей встрече. «Да, помню, конечно, жду». Разговор был короткий, но Маша почувствовала непонятную и совершенно необъяснимую тревогу.